Глава 20. Загадка исцеления. Лев Санчабуладзе открыл глаза и удивился второй подушке на кровати. Он дома, на геостанции, за окном светло. Все закончилось, ничего не болит, запах борща это не бред. Профессор шмыгнул носом, аромат не уходил. Абуладзе приподнял одеяло. Кто-то его раздел. И это вторая подушка с вмятиной от чьей-то головы. «Я спал с женщиной?» — профессор произнес вопрос вслух. «Но не с пилотом же мне спать». Элизабет Раверта в чистом темном костюме стояла в дверном проеме и смотрела, как просыпается Абуладзе. В руках она держала супницу, из которой торчала ложка. Запах борща явно исходил оттуда. Профессор вскочил, но, вспомнив о том, что голый, поспешно закутался в одеяло. «Не вставайте!» Раварта подала ему супницу, села рядом с профессором на кровать и стала наблюдать за тем, как тот орудует ложкой. «Ничего вкуснее в жизни не ел. Я старалась. Кофе?» «Да, пожалуйста!» Он проводил ее взглядом, вздохнул. «Я сейчас выйду. Пять минут!» Абулат запотянулся к сложенной на стуле одежде. Одевшись, вышел в лабораторию и сразу увидел Чарли. Утыканный датчиками и катетерами, исхудавший и измученный Кутельский сидел в медицинском сканере. «Доброе утро, маэстро! Как вы?» Чарли ничего не ответил. Но ответа Абуладзе и не требовалось. Хватило одного взгляда на почерневшую распухшую ногу. «Гангрена?» «Если бы...» — Роверта протянула профессору чашку кофе. «Некроз неустановленной природы». Мы не можем его вылечить. Это какая-то неизвестная сканеру инфекция. Нашему мальчику по-хорошему нужно в стационар». «Так-так, а где Моника?» «Зачем ты собирает ваш урожай?» Элизабет хмыкнула. «Монику мы прячем в шатле. «Я думал, мы спешим?» До профессора не сразу дошло, сказанное Элизой. «Спешим. Мы с Моникой проанализировали образцы тканей. Наши человеческие, и ее и салакта». «Кстати, где Ра?» Не все так просто. С ним что-то случилось? С ним? Нет. С нами. Расскажите. Покажу. Они все еще влюблены? Да, ласково согласилась Лиза. Постойте, опомнился Абуладзе. Вы ее прячете? Почему? Сейчас увидите, но не волнуйтесь, это ее решение. Ее и Салакта готовы? Маску для дыхания возьмите. Пошли, но аккуратно. Элизабет протянула Абулат за его браслет и приоткрыла дверь. «Смотрите!» Салакты сидели парами, не двигаясь, держали друг друга за руки и смотрели в одну сторону. Туда, где лестница вела крощики парисов. На лицах салактов застыло блаженное выражение безмятежного счастья. Бесцветные татуировки, высохшие и неряшливые прически все говорило о том, что салакты сидят здесь давно». С удивлением Лев Санч обнаружил цифру 96, которую Чип Хоскари проецировал на периферию зрения. «Что это?» — подумала Буладзе. «Если число салактов, то их явно больше». «Я так понимаю, наши маленькие друзья пребывают в состоянии транса?» Роверта не ответила и подвела профессора к краю платформы. Рощики парисов. Белые стволы и ветки, где после ночи в воздухе отдыхали калибри», Оплетали гигантские голубые и белые цветы. Свет Гизы делал яркую зелень стеблей и листьев изумрудной и подчеркивал выражение всеобъемлющего счастья на лицах салактов. Лев Санча пустил глаза. У подножия кипарисов клубился ядовитый зигрит, касаясь нижних ветвей. Оставленная им 10 дней назад мерная сошка сменила цвет с белого на зеленый. Получалось, что иногда зигрит поднимался даже выше, чем сейчас. Они надели маски и спустились в рощу. Прошли сквозь нее, аккуратно проходя пребывавших в нирване салактов. У могилы землян цветочная чаще стала непроходимой. Элизабет повела профессора в обход по краю обрыва, где тропа спускалась к храму. Было видно, что корневая система цветов сплелась в ковер древесного цвета и, опираясь на колонны храма, ушла дальше вниз. Святилище богини любви преобразилось, перестало быть строгим, а из-за плотного сплетения корней повсюду стало похожим на внутренности гигантского животного. Свет в него с трудом проникал сверху и не мог пробить зигритовый туман, клубившийся внизу. «Похоже, мы здесь тоже нарушили равновесие», — угрюмо констатировала Буладза. «Лев! Лиза!» — по храмовой тропе поднялся Ра. Нижнюю часть его лица закрывала повязка из плотной ткани, глаза слезились. Хранитель перехватил вопросительный взгляд Абуладзе, поднялся к людям и устало сел на землю. «Повязка», — удивился Лев Санч. «Эти цветы, их запах божественен, а я должен быть трезвым, у нас мало времени. Пора чинить компьютер, он не пускает салактов. Проведать детей в коконах, изолировал инкубатор». Родители приехали, помолиться Монике, о нерожденных детях, а тут цветы. Салакты все прибывают, никто не уходит, обезумели, забросили искусство, работу, дни и ночи проводят. Роверта кивнула Ра, повернулась и пошла к платформе. Профессор догнал ее. «Откуда взялись цветы, Лиза?» «Из могилы, а я, как ученый, вынужден сделать неприятный вывод о будущем сосуществовании земляны салактов». «Непонятно, почему Моника этого не понимает». «Как ученый? Какой вывод?» Лев Санч едва не уткнулся носом в затылок Роверта, которая остановилась у дальнего цветка и внимательно рассматривала структуру листьев. Роверта извлекла из кармана брюк и натянула на руки резиновые перчатки. «Тут иначе, Левушка, наши тела — удобрение, удобрение для цветов». Она коснулась пальцем самого большого листа — Стебель дрогнул, взметнулся и обвил запястье Элизабет. «Черт!» Она шагнула назад, но цветок потянул ее к себе. Элизабет заскребла каблуками по песку, притормаживая. Второй стебель обвил талию, потянулся к горлу. Дыхательная маска съехала. «Спокойно, Левушка, не двигайтесь», — уверенно заявила Роверта, но в ее глазах мелькнул ужас. «Принесите со станции что-нибудь, ос!» Стебель сдавил девушке горло. Подбежавший рав цепился обеими руками в стебель на шее Элизабет, напряг мышцы. Цветок ослабил захват настолько, что хранитель смог просунуть под стебель руку, не позволив хищному растению задушить Лизу. Но другие стебли обвили Салакта и землянку. «Чего же я стою?» – воскликнул профессор. От волнения его маска запотела. «Не суетитесь, профессор», – отдышавшись сказала Роверта. «На планете нет хищников, только падальщики». «И эта дрянь тоже падальщик. Она не будет нас убивать, а просто дождется, пока я умру. Уровень Зигрита видите?» Ядовитый глаз клубился на уровне груди Роверта. Элизабет прижала маску к лицу и улыбнулась. «Но вы же успеете до того, как забьются фильтры, правда?» Через несколько минут Лев Санч вернулся с лопатой в руках. «У меня один удар», — сказал он себе. «Нет, какой еще один удар? Я что, солдат?» «Облажаюсь! Думай, ты же ученый!» Он прокрался вдоль стебля, держащего Роверта Ира, ближе к могиле. Кусты трепыхнулись, словно под ними кто-то прятался, но Лев Санч разглядел то, что хотел. Десятки небольших корней тянулись из грунта питать стебель. Окунувшись в зигрит, профессор несколькими движениями подсек корни и, не дожидаясь эффекта, бегом побежал к Лизе. Цветок терял силы, но боролся и крепко удерживал жертвы. Сквозь марево-зигрита профессору померещился сустав на сгибе растения. «Ну вот сюда и ударю», — Левсанч тщательно прицелился, размахнулся и... По ногам ударило. Новый стебель, третий, обвил колени, потянул вниз. Тогда Левсанч выпрямился во весь рост и ударил так, чтобы поразить точку на полштыка ниже стебля, державшего Лизу. Для верности ударил еще раз, чтобы ни единого нерва, волокна не осталось целым. На щеке Лизы вернулся румянец. Лев Санч ударил по стеблю, пленившим ура, освободил салакта и только потом занялся отростком, державшим ноги. Теперь зеленый падальщик не стал ждать, а торопился прикончить его, тянул вниз, уже добрался до паха и норовело хватить поперек туловища. А я похудел, заметил лев Санч и перестал сдерживаться. Взревел от ярости и принялся рубить и крушить опасное растение. Остановился отдышаться, обернулся. Ра уже освободил Роверта и перехватил лопату у профессора. Замахнулся и принялся рубить стебель у ног Абуладзе в мелкую крошку. Цветок над их головами равнодушно склонился в тень. Обессиленные от пережитого ужаса они выбрались на платформу, сорвали маски. Роверта прижалась к потному плечу Абуладза и чмокнула в небритую щеку. Холодный сырой ветер то и дело врывался в ангар. Дождь молотил по стеклам и крыше. Шаттл внутрь поместился только кормой, из-за отсутствия на бывшем космическом корабле специальных уток для швартовки канаты пришлось провести через кормовой люк и открытую дверь пилотской кабины. Шаттл покачивала, веревка угрожающе скрипела. Элизабет Роверта расхаживала вдоль пирса, критически глядя на веревку. Абуладзе и Моника сидели на нижней ступеньке лестницы, ведущей на антресоль. Кутельский сидел на верхней ступеньке, завернувшись в одеяло и вытянув раненную ногу. Его заметно знобило. Ра, прислонившись к косяку дверного проема, задумчиво ловил капли дождя ладонью. «У нас есть три причины спешить», — нарушила молчание Элизабет. «Первое. Мир салактов разваливается». «Интересно, с какого момента Лиза возглавляет нашу команду?» Лев Санч напрягся, но вспомнить не смог. И для всех естественно, что она открывает совещание. Странно. Ну да ладно. Какая бы ни была причина поломки инкубатора, жители Полиса неадекватны. Способен ли наш коллега, Роверто вопросительно посмотрела на спину Ра, решить проблему с компьютером в одиночку? Никто не ответил. Во-вторых, Чарли болен, и мы не можем помочь ему имеющимися медикаментами. Все с сочувствием обернулись на пилота, но Кутельский огрызнулся. «Нечего меня жалеть. Все понимаю, мое время уходит». Ра обернулся и скривился. «Нам всем мало осталось». Моника вскочила и обняла Ра. «Что ты имеешь в виду?» Но хранитель башни лишь молча скривил губы. «В-третьих», — продолжила Роверта, «Мы убедились, что ставшее стеклянным небо — это не статичный, а динамичный процесс». «Поэтому мы сидим без связи, к нам не может прилететь помощь. Прилив загоняет зигрит к нашему порогу. Лев Санч, когда начнем герметично закрывать станцию?» «Уже пора», — ответила Буладзе. «Мирная сошка полностью зеленая. Похоже, перед приливом зигрита на станции по колено». Моника выразительно взглянула на Абуладзе. Тот пожал плечами. Девушка повернулась к Раверта и, как школьница, на уроке подняла руку. «Да?» Учительской интонации Элизабет подыграла роботу. Моника наклонилась, и на песке, который ветер намел снаружи, пальцем нарисовала круг. Лев Санча раскрыл тайну двойных планет. Его формула почти корректна, но... Моника нарисовала внутри круга еще два поменьше. Обе салактионы вращаются относительно друг друга внутри сферы. То есть в состоянии динамического равновесия участвуют не два, а три небесных тела. И это не все. Предки салактов стабилизировали салактиону-1, используя энергию прилива. Мантия планеты испещрена карстовыми полостями, которые заполняет некая субстанция. Допустим, гипсоний. Приливная волна движется в одну сторону, гипсоний в недрах движется в другую. Планета стабильна. А за координацию подземных потоков отвечает компьютер. Тот, который сломался. «Так, стоп!» Раверта всплеснула руками. Я не астрофизик, но при чем тут стеклянное небо? Оно не стеклянное. И не поле, Моника поморщилась. Мне кажется, твердое небо — это результат реакции. Наружная сфера твердеет, чтобы восстановить равновесие, когда два внутренних ядра дестабилизируют модель. Мне кажется, вы описываете какую-то биологическую систему, организм, «Два ядра внутри непонятного небесного тела. Компьютер управляет вращением, точнее, не вращением одного из ядер. Бред какой-то». Лев Санч потёр лоб и вмешался в спор девушек. «Это не физика, а химия. Вознесение салактов участвует в процессе как катализатор. Состояние наружной сферы циклично от вознесения к вознесению. Тверже, мягче, тверже, мягче. Сейчас ее свело судорогой. Она сжимается». «Но это все равно бред. Лиза права». «Если мы восстановим равновесие в мире салактов», твердо продолжила Моника, «наружная сфера ослабнет, разожмется и снова станет проницаемой для наших кораблей сигналов». Кутельский сказал, «Я не удивлюсь, если в конце концов религиозные мифы салактов окажутся правдой, и на поверхности сферы мы встретим здравствующих вевроркой и квартет Гзун». Профессор хихикнул. Остальные на реплику пилота не отреагировали. Девушки играли в гляделки. Элизабет, наклонив голову, смотрела на Монику с недоверием, даже уперла руки в бока, но согласилась. Хорошо, допустим, все так. Но как это влияет на план наших действий? Никак, развела руками девушка-робот. Моника, мне кажется, я напрасно тут распинаюсь. Наш друг Ра явно что-то не договаривает. Вы по профессии манипулятор, я муза. Так вдохновите ра поделиться с нами информацией, каких опасностей нам ожидать, помимо отравления нас зигритом. Моника отступила на шаг и попыталась заслонить возлюбленного. Ее тонкая фигурка показалась ччедушной на фоне богатырской спины хранителя башни знаний. Я мямлила, она глядя в пол. Лиза, пожалуйста, зачем вы так? Лев Санч решил вмешаться. Не надо обижать Монику. Обижать? Раверта обернулась к профессору, и ее ноздри раздувались от гнева. «Речь идет о безопасности. Сейчас не до сантиментов». В ее глазах блеснули слезы, Элизабет отвернулась. Абуладзе не ожидал такой бурной реакции и замер с открытым ртом. «Мне нужен раствор», — подал голос Ра. До сих пор он с улыбкой через плечо следил за землянами. Все посмотрели на него, ожидая разъяснений. «Изначальный раствор инкубатора», до того, как в него попала Моника. Раверта поморщилась. И где его взять? Она быстро взяла себя в руки, но смотреть на Льва Саныча демонстративно избегала. Ра последовательно пожал плечами, сначала правым, потом левым. Из чего он состоит? Как его можно синтезировать? Моника обернулась к возлюбленному. На ее щеки вернулся румянец. «Потом нужен салакт», — продолжил Ра. «Тело? Как ралев?» — Булатзу усмехнулся. «Вокруг салактов пруд-пруди». «Не подходит. Эти салакты отравлены». Раз опаской взглянул на Монику, та стояла с каменным лицом. «Они побывали в спальных ваннах после Моники». «А южане?» — не сдавался профессор. «Моника в их ванне тоже побывала?» Рам многозначительно посмотрел на непринимавшего участия в беседе пилота. «Чарли, вы трогали раствор в ванной?» — спросила Элизабет. «Нет», — Кутельский уставился на тучи в потолочном окне. «Нет», — подтвердил Ра. «Охранник укусил Чарли. Охранник попал в ванну». Все снова посмотрели на Ра, который опять высунул наружу ладонь. Пошел мокрый снег. А вот и давно ожидаемая зима. Лев Санч поднялся на ноги и подошел к Ра. «Предлагаю мозговой штурм», — резко заявила Элизабет. Нет, резко возразила Буладзе, мы же ученые. Сначала подумаем, мозговой штурм потом. Лев Саныч поднялся по ступеням, обошел Кутельского, посмотрел на пилота сверху вниз, покачал головой, но промолчал. Затем профессор остановился у кадок с ячменем. Ему хотелось побыть в одиночестве, подумать, сосредоточиться. Лиза поднялась к нему. Лев Саныч, здесь нужно нестандартное решение. Он с недоумением обернулся к ней. «Я кое-что смогу, например, сделать нужную сыворотку», сказала Элизабет. «Вы?» — воскликнул Кутельский, глядя на Роверта снизу вверх. «Вы видели мое досье?» Роверта оперлась о перила и посмотрела с антресоли на Монику, стоявшую рядом с Ра. Моника не отозвалась. «Видели?» — хмыкнул Чарли. «Там ничего нет». Роверта расправила плечи и обернулась к Абуладзе. «До того, как у меня случился кризис среднего возраста... Тень неприятных воспоминаний промелькнула на ее лице. Я не просто помогала Маргарет в лаборатории. Я, Элизабет Роверта, доктор микробиологии, профессор. Еще один профессор, саркастически заметил Кутельский. Кризис среднего возраста, переспросила Буладзе. Я думала, они бывают только у мужчин. Ученые с нашей планеты достигли успехов в части медицины и геронтологии, Лев Санч. Роверта шагнула к профессору и оказалась с ним лицом к лицу. Но у долгой счастливой жизни появился негативный побочный эффект — кризис цели. В уголках губ Элизабет появились жесткие складки, и она заговорила быстро. Два года назад мне вдруг опостылила микробиология, надоел университет, осточертела Марго со своими тараканами в голове. Захотелось перевернуть страницу и начать новую жизнь. Заново. И у меня получилось. Я решила попробовать себя в психологии — А прошлые регалии, награды, звания, пыль, заработаю новые. Вот это да, восхитился Кутельский. Зря смеетесь, молодой человек. Роверта перевела строгий взгляд на пилота, тот поежился. Земная археомедицина и до ваших планет доберется. Вон, Лев Санч, в какой прекрасной физической форме. Тфу, тьфу, тьфу, сплюнула Буладзе. Так что однажды вам тоже придется искать новую профессию. Он уже нашел, заметила снизу Моника. Девушка улыбалась. Ара держала ее руку в ладонях и делал вид, что понимает, о чем говорят земляне. Каков ваш план, Лиза? спросила Буладза. Разберу сканер, покопаюсь в настройках. В нем есть система синтеза лекарств из загруженных препаратов, но мне нужны ингредиенты. С разобранным сканером мы не сможем стабилизировать состояние Чарли. Ученые посмотрели на Кутельского, он с трудом поднялся, опираясь на здоровую ногу. Надо, значит, надо. Элизабет Раверта лежала в кровати на боку, завернувшись в одеяло. Слушала, как Лев Саныч бродит по лаборатории. Профессор то и дело на что-то натыкался, шепотом разговаривал сам с собой, шумел душем. Лиза ждала. Ее мысли путались. Отношение к профессору-геологу мешало сосредоточиться на научном поиске. «Отношения? У нас с ним отношения?» Случайное объятие, случайные поцелуи и никаких слов. Я ему нужна? Стоило мне слегка надавить на Монику, он тут же кинулся ее защищать. Вот она ему нужна. А как он самоотверженно меня спасал? Может, ему не нравится, что я сегодня высунулась и выложила карты на стол? Но, с другой стороны, сколько можно притворяться неуклюжей вороной? Наконец Лев Санч прилег на свободную половину, пододвинулся и уверенно обнял Лизу. «Это прелюдия?» Роверта не шевельнулась, чтобы сбросить его руку. Не обращая внимания на сарказм, профессор наклонился к ее уху, выдул изо рта попавшуюся темную прядь и загадочно прошептал. «Я придумал. Эврика, как говорили древние». Элизабет перевернулась на спину, отталкивая плечом Абуладза и взглянула на него с недоверием. Тот отодвинулся, лег на живот и подпер подбородок ладонями. «Люди произошли от обезьян?» От кого произошли салакты? Лиза села на постели, одеяло упало. Лев Санч взглянул на пышные груди, выпиравшие из лифчика. «Там и будем искать идеальный образец ДНК!» Раверт откнулась влажными губами в щеку Абуладзе. «Спасибо». Но профессор в этот раз не смутился и не растерялся, а подался вперед, навалился на Лизу и впился губами в ее губы. Она почувствовала приятную тяжесть тела Левушки, жажду его и жажду свою. Чарли Кутельский, одетый в парадный китель, без сна лежал на кровати. Гнев сменился смирением. Для себя он решил, что Салактиона станет его могилой и теперь терпеливо ждал, когда Левсанчо идет к себе. Едва за профессором скрипнула дверь, пилот бесшумно сполз с кровати, накинул на плечи одеяло и, прихрамывая, вышел в кухню. Экран компьютера светился цветными изображениями. На одной половине крупным планом сияла непонятными значками формула тройной салактионы, на второй, внутри неподвижной наружной сферы, вокруг большей первой, кружилась чуть меньшая вторая. Чарли отыскал в компьютере свою симфонию и прослушал ее не как автор, а как слушатель. Затем с помощью виртуального звукорежиссера доработал произведение. Безжалостно вырезал все, что казалось Монике плагиатом, и все, что не мог переделать. Симфония сократилась втрое. Чистовой вариант Чарли скопировал в память саксофона. Все кончилось, а помирать следовало с музыкой. На полке стеллажа что-то блеснуло. Кутельский повертел в руках липкий параллелепипед артефакта видимости, вспомнил, как с его помощью победил Ролева, вспомнил себя, глядящего в глаза поверженному врагу. «И все для чего? Чтобы враг возродился человеком и украл мою любовь?» Кутельский сморщил нос. «Дешевый пафос, Чарли!» — обратился он сам к себе. Не нужный дешевый пафос!» «Признайся, войдет сюда Моника, поведет голым плечиком, и ты побежишь совершать ради нее подвиги!» «Ну и побегу, были бы силы». Пилот вспомнил ощущение, которым артефакт наполнял его тело, волновало. Чарли прикрепил заветный кусочек смолы к шее, зажмурился. В самом деле боль в укушенной гниющей ноге утихла. Чарли открыл глаза, тронул браслет. В налившихся голубым цветом и силой руках саксофон казался игрушечным. «Любовь к Монике нужна не ей, а мне», — понял вдруг Кутельский. И подвиги я совершаю не ради девушки, а ради любви к ней. Чувство, абсолютное светлое чувство, направляет меня, двигает вперед и вверх. А стало оно результатом манипуляции? Да плевать. Я искренен. Это чувство мое. Он постоял у закрытой двери, покопался в душе в поисках привычных сомнений. Сомнений не было. Я перестал быть меланхоликом, бровь пилота дернулась. Чарли улыбнулся двери и зажмурился. «А не будь Моники, я был бы готов на подвиги». Он представил лица профессора, Элизабет, Виврок и Ира. «Да, я люблю их всех». Кутельский вздохнул полной грудью и распахнул дверь, глянул в темноту. Салакты перебрались из рощи забвения на платформу и, прижавшись друг к другу, плотной толпой дремали в ожидании рассвета. Вверху стрекотали калибри. Струйка не успевшего раствориться Зигрита проникла внутрь помещения и растеклась по полу лужей. Чарли перешагнул ее и встал в дверном проеме так, чтобы салакты не могли увидеть его. Закрыл глаза. В беззвучном режиме сыграл джазовую серенаду. Еще одну. К черту всех, все равно никто не спит. Кутельский включил звук и заиграл импровизацию. Голос одинокого тоскующего волка метался между стен геологической станции, ударялся в окна, нашел дверь и вырвался наружу. Салакты проснулись. Продолжая играть, Кутельский вышел наружу и оглядел аборигенов взглядом повелителя. Салакты ахнули. Прямо на поверхности воды стояла сотканная из лунного света богиня любви. Моника смотрела на несчастных одурманенных северян с жалостью. На самом деле девушка находилась в резиновой лодке, невидимой салактами. Она развела руки так, словно хотела обнять всех. «Салакты, я пришла увести вас домой. С вашими детками все будет хорошо». Девушка шагнула через борт и скрылась в темной воде. Салакты бросились за богиней, в считанные минуты платформа опустела. «Здорово вы придумали, маэстро», — похвалила Элизабет, выходя из домика. «Заранее договорились». Нет, импровизация. Отозвавшись на прекрасную мелодию, сломанное небо Салактионы посветлело, а вторая словно ускорилась, чтобы увести за горизонт лишнюю воду. Пилот снова припал к саксофону и снова заиграл симфонию рассвета. Во время кульминации первый луч Гизы тронул появившуюся из тумана скалы. Стылое небо привычно порозовело, беззвучно покрылось мириадами белых трещин, от которых заребило в глазах немного придвинулась и снова застыла мутным стеклом. Но свет звезды преодолел наваждение, словно не заметив сломанное небо. Оба профессора, Лиза и Левсанч, держались за руки и молчали. Чарли прекратил играть и встал в метре от ученых. Браслеты они отключили. В каждом цвете салактионской радуги, игравшей на скалах, присутствовал серый оттенок. Камни вокруг озера недолго были прозрачными, быстро поблекли, а затем побелели. Розовый туман рассеялся, но от воды парило. «А вот и ответ на вашу импровизацию», — тяжело вздохнула Элизабет и указала рукой на горизонт. Обычная темная полоска сейчас была белой и сияла на солнце. Айсберг, огромная, ровная, как стол ледяная плита, медленно ползла с востока. «Нам пора!» – объявил Кутельский и посмотрел на торчащий из ангара нос шаттла. Платформа вздрогнула. Вода в озере пошла рябью.